Ее судьба испытывала, а дочке царский подарок преподнесла. Валя всем говорила, что Мадина ее выйдет замуж за ученого, потому что сама умная, вот и жених ей подстать нашелся, дождалась счастья своего, и свадьбы скоро, им некуда спешить, пусть погуляют, свободной жизнью насладятся. И уж такие дифирамбы Руслана пела, какой он умный, какой воспитанный, как любит ее Мадиночку. а что она еще должна была сказать? Если воспитанный умный, то должен понимать, что пора предложение делать»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 Нина Теймуразовна тебя так поддерживала, теперь никто против тебя слова плохого не скажет. Ты же гордость села, хватит лежать, иди сходи в кино, развесят. Что дома сидеть, не надо ничего бояться. Ты же диплом привезла, больше тебя никто не обидит. И Мадина согласилась, уступила матери, пошла в кино. И там перед сеансом, на виду у всех, ее избили мужчины, совсем молодые парни. Порвали ей платье, поволокли по улице за волосы,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 Я у нее и так займы взяла, чтобы мадиночку одеть. Спасибо ей большое, не отказала. Хорошо, что ты присылаешь. Но ведь она тоже не барствует, каждую копейку считает. Я-то уж знаю, в магазине работаю, все-все вижу. Причем здесь деньги? Тут уж я перестала понимать. А нам на что жить? Мы уедем, конечно, но в городе ведь тоже нужно устраиваться. А у нас даже родственников нет. Так вы хотите уехать или остаться? Ольга, я тебя не понимаю, не мучи меня. Я и так живу, как в страшном сне.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 адвокат из Москвы в неприличном платье и несчастная, опороченная девушка, которая вот-вот хлопнется прямо у него в кабинете в обморок. «Комиссию! Я пришлю к вам комиссию!» – закричал министр. Когда? строго спросила я, зная, что комиссия может добираться до нашего села несколько лет. А бабушка хлопнула газетой с передовицей по столу. Мадина осела на стул. «Понимаете, мы сейчас еще в прокуратуру должны заехать», – продолжала я. «Там нас уже ждут. Но вы понимаете, дело серьезное, выпиющее». Все-таки в наше время в образцово-показательном селе был устроен самосуд, практически линчевание, это же уголовное преступление. А руководство села было в курсе, но не вмешивалось. Так что сами понимаете, какие могут быть последствия. И пострадавшая, я показала на Мадину, сами видите, что девушку оболгали, оклеветали. И как, объясните мне, гордость села, получившая первое место на конкурсе самодеятельности в городе, удостоенная призов и наград,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 И Мадина в национальном костюме по деревом сидела, глаз не поднимала. Только слезы на осетинскую гармошку капали. Гостей усадили за стол, накормили, разлили коньяк. «Мадиночка, ты бы спела нам?» – попросила Валя. И Мадина запела. Наверное, на нее стресс так подействовал. Она пела, как в последний раз, когда даже на конкурсе не пела. Всю душу в песни вложила. Три часа она играла и пела. Женщины из комиссии плакали навзрыд, а Аслан Георгиевич охнул на одной песне и признался. Эту колыбельную ему прабабушка пела. С тех пор и не слышал он ее, откуда только Мадин ее знает. Уезжали они поздно вечером, и было уже все решено. Ждите, пришлем бумагу, сказал Вали Аслан Георгиевич. Когда? Требовательно спросила наша бабушка. Бумага пришла быстро. Мадину восстановили на работе, с выплатой компенсации за вынужденные прогулы.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 «Спасибо тебе, даже не знаю, как благодарить», — говорила мне Валя. «Ты всегда была смелая, и правильно, что уехала, не место тебе здесь. Но иногда я и здесь нужна». Но что потом произошло, даже я не могла предположить. Через месяц рядом с Валеным домом остановилось три машины. Вышли люди, по виду явно городские и важные. Соседки чуть за ворота от любопытства не вывалились. Из первой машины вышел Аслан Георгиевич. Он приехал свататься.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 «Теперь они надолго замолчат», – шепнул Аслан своей жене. После свадьбы они уехали в город. Мадина родила сына, в село не приезжала, Валя к ней ездила часто, показывала соседкам фотографии, квартира богатая, что все есть, чего не пожелаешь, и внук мальчик-богатырь. Мадина работу не бросила, в школе работала, на доске почета висит. И муж ее поддерживает, разрешает работать и гордится очень, пылинки сдувает.